Часть четвертая. От теории к практике. Мяч. За и против. Мяч любят все. Малышей он привлекает яркостью и упругостью, а какие интересные упражнения с его помощью выполняют специалисты. А нам так можно? спрашивают родители. Мяч или футбол? Это хорошее подспорье, если использовать его правильно, не забывая уделять внимание стабильности оси. Занятия на мяче позволяют включить в работу значительно большее количество мышц, чем привычные упражнения. Так во время выполнения упражнений на фитболе задействованными оказываются даже глубокие осевые мышцы. Кроме того, малышу приходится постоянно улавливать равновесие на подвижной опоре. А это непросто. Если занятия дополнить игрой, они станут прекрасным вариантом совместного времяпрепровождения для мамы и малыша. Что можно и нужно. Использовать слегка сдутый мяч. Во время выполнения упражнений на мяче класть ребенка на спину формировать позу эмбриона. При этом голова и туловище малыша должны находиться на мече. Это актуально для детей в возрасте от 1 до 3 месяцев. Посмотрите рисунок 59. Рисунок 59. Кладем ребенка таким образом, чтобы малыш был как бы окутан мечом. Ребенка старше 3 месяцев Следует класть на живот и наклонять мяч в стороны с большей амплитудой. При этом фиксируем малыша, прижимая его таз к мячу. Можно достаточно сильно, мяч компенсирует это усилие. Использовать упражнения, во время выполнения которых голова ребенка оказывается ниже уровня тела. Во время выполнения упражнения с детьми старше половиной 3 месяцев следует использовать позу на боку с фиксацией таза. При этом нужно контролировать положение его нижней руки, менять положение мяча, стимулировать балансирование, выполнять все упражнения плавно и осторожно. Чего нельзя? Использовать туго набитый мяч, особенно для упражнений с малышами в возрасте до трех месяцев. Использовать пеленку, так как она мешает фиксации ребенка. Выполнять упражнения на животе с детьми, у которых высокий тонус мышц разгибателей. Такие дети обычно принимают позу ласточки. Голова запрокинута, спина прогнута, Таз приподнят от напряжения мышц разгибателей. Это особенно актуально для детей младше трех месяцев. Допускать раскачивание головы ребенка, лежащего на животе, из стороны в сторону. Выполнять упражнения на спине с малышами, у которых снижен мышечный тонус, поскольку в этом положении происходит перерастяжение мышц передней поверхности тела. В первую очередь, мышц брюшного пресса. Тянуть ребенка за руки или ноги, совершать резкие движения. Соблюдение этих простых правил позволит избежать ошибок при выполнении упражнений. Отдельно следует отметить, что за счет колебания меча можно простимулировать самые глубокие мышцы, в том числе осевые. Упражнения для стимуляции двигательных навыков ребенка от ноля года. Многие из этих упражнений я так или иначе уже упоминала в предыдущих главах. Описанные здесь позиции характерны для естественного двигательного развития человека. Каждая из них — Это ступень для перехода на следующий уровень к постепенному уменьшению площади опоры и вертикализации. Некоторым малышам эти позы даются быстро, другим необходимо помочь на каком-то из этапов, поставить ребенка в предстартовое положение, задать верную траекторию движений, И малыш с легкостью последует по этому пути к своему первому самостоятельному шагу. Представленные упражнения позиции можно использовать при ежедневном общении и играх с ребенком. Сроки для их выполнения указаны приблизительно. Помните, что ориентироваться в первую очередь следует на то, какие навыки ребенок уже освоил. Первое. Берем на руки правильно. Использование правильных поз для ношения ребенка Это одно из основных упражнений, которое необходимо применять с самого рождения малыша. Позы для ношения ребенка разного возраста проанализируем чуть далее, а о том, как правильно брать ребенка на руки, мы рассказывали в предыдущих главах. Помним главное правило: ось голова-позвоночник-таз должна находиться на одной линии и оставаться стабильной. Голова не отклоняется назад. Не следует хватать малыша за руки или ноги. Возраст от 0 до 7 месяцев. Исходное положение. Малыш лежит на спине. Кладем свою руку на его грудную клетку таким образом, чтобы большой палец располагался посередине, на грудине. Второй рукой поворачиваем ребенка на бок, начиная с плеч, а затем полностью перекладываем на ту руку, которая находилась на грудной клетке. Поднимаем ребенка из этого положения и прижимаем за грудную клетку, повернув его к себе спиной. Медленное выполнение этого упражнения позволяет ребенку сначала удержать голову на весу в положении на боку, а затем совершить поворот головы к поверхности стола. Это упражнение следует делать с самого рождения ребенка до тех пор, пока получается носить малыша в положении спиной к себе. Второе. Повороты головы на коленях у мамы. Возраст от 0 до 3 месяцев. Исходное положение. Мама сидит на полу. Малыш лежит у нее на коленях. Ось, голова, позвоночник, таз проходит на одной линии. Таз младенца прижат к лобковому симфизу мамы. Его ноги приподняты к животу, стопа к стопе. Смотрите рисунки 60-й, 62 Рисунок 60-й. Ноги мамы расположены симметрично. Рисунок шестьдесят первый. Одно колено мамы опускается, и малыш, не теряя опоры, мягко поворачивает голову. Повторять это упражнение следует медленно, по два-три раза для каждой стороны. Рисунок шестьдесят второй. Возвращаем малыша в симметричное положение, работаем со стопами. Обращаем одну к другой, раскрываем пальцы. Мама поочередно опускает колени, стимулируя поворот головы ребенка и ее удержание. Третье. Раскрывание кисти малыша. Сразу после рождения ребенка следует начать раскрывать его кисти и отводить большой палец на 90 градусов. Отведение большого пальца начинается с середины ладони. Оттуда с небольшим нажимом прямо по подушечке большого пальца ребенка ведем своим пальцем наружу и на несколько секунд оставляем большой палец малыша, отведенным на 90 градусов. Рисунок 63. Остальные пальцы кисти также должны быть раскрыты, потому что ладонная фасция – Это соединительно-тканная структура, которая покрывает ладонную поверхность целиком. И оптимальное натяжение фасции возникает при единовременном воздействии на всю ее поверхность. Рисунок 63. Раскрываем кисть малыша. Четвертое. Устойчивое положение на боку. Возраст от трех до 8 месяцев. Исходное положение на боку. Во время выполнения этого упражнения обращаем внимание на положение головы малыша. Она должна находиться на одной линии с позвоночником и не должна запрокидываться назад. Фиксируем ребенка в этой позе на короткое время от 15 секунд до 1 минуты. Затем завершаем переворот малыша на живот. Рисунок шестьдесят 67 шестьдесят Рисунок шестьдесят Таз на бочок. Рисунок шестьдесят пятый. Фиксируем таз в положении на боку. Нижнюю руку ребёнка выводим перпендикулярно туловищу. Рисунок шестьдесят шестой. В положении на боку малыш группируется и отрывает голову от поверхности. Б. Рисунок 67. После того, как малыш некоторое время проведет в позе на боку, следует его перевернуть. А. Таз ребенка должен находиться в горизонтальной плоскости, а предплечья должны быть расположены таким образом, чтобы локтевые суставы находились прямо под плечевыми. Кисти рук малыша нужно раскрыть. В этом положении задержитесь на несколько секунд. Б. Если после непродолжительного пребывания на боку ребенок начинает запрокидывать голову назад, не нужно его держать. Необходимо поменять положение тела, вернуть малыша в позу на спине, выровнять ось голова-позвоночник-таз. Затем... Удерживая младенца в этой позиции, нужно поднять его стопы к пупку. Причем таз должен оторваться от поверхности на несколько сантиметров. Рисунок 68. После непродолжительного, около 30-40 секунд пребывания в этой позе, повторите фиксацию таза на боку. Рисунок 68. Сводим стопы ребенка и поднимаем таз над поверхностью. Положение головы остается симметричным. Подъем таза с симметричным положением оси также используем для знакомства малыша со своими ногами, начиная с 3-4 месяцев. Пятое. Змейка через бедро. Возраст от 6 до 7 месяцев. Оптимальный возраст для начала выполнения этого упражнения зависит от пропорции малыша. Крупным детям с объемными бедрами может быть некомфортно в этой позиции в 6, а иногда и в 7 месяцев. Тогда необходимо немного подождать. Исходное положение. Ребенок на боку. Таз зафиксирован. Плотно прижат к маминому тазу. Выводим нижнюю ногу к животу. Пятка нижней ноги направлена к тазу. Посмотрите рисунок 69. Рисунок 69. Змейка через бедро. Первоначально фиксация в позе змейка производится через мамино бедро. Через 2-3 недели Постепенно сокращаем площадь опоры, выполняя упражнения без поддержки на бедре. Фиксируем ребенка в этом положении на 3-5 минут 1-3 раза в день. После этого следует изменить положение таза ребенка. Из вертикальной плоскости он переместится в горизонтальную. Это будет переход в трехопорную стойку. Посмотрите рисунок 70. -е. Рисунок 70. -е. Постепенно сокращаем площадь опоры, выводим таз в горизонтальное положение. Шестое. Трехопорная стойка. Возраст 6-9 месяцев. Исходное положение. Змейка через бедро. Нижняя нога прижата к животу. Переводим таз ребенка из вертикальной плоскости в горизонтальную, таким образом, чтобы бедро нижней ноги прилегало к животу. А пятка оказалась прижатой к лобковому сочленению. Прямая нога направлена коленом в пол. Таз параллелен полу. Ноги не выступают за пространство туловища в горизонтальной плоскости. Посмотрите рисунки 71-73. Рисунок 71. Трехопорная стойка через бедро. Рисунок 72. Удерживаем ребенка в каждой позиции по 3-5 минут. Упражнение выполняется для каждой стороны. Выполнять его следует один-два раза в день до начала самостоятельного ползания. Рисунок 73. Трехопорная стойка без опоры на бедро. Спустя некоторое время после начала выполнения упражнения с поддержкой, вы можете начать фиксировать только таз ребенка, постепенно отказываясь от опоры на бедро. Фиксация за таз позволяет малышу самому ощутить вес корпуса при опоре на руки. Посмотрите рисунок «74». Будучи зафиксированным в этом положении, он учится удерживать точку опоры, сохранять ось стабильной при движениях конечностями. Если предложить ребенку игрушки, он будет еще сильнее сокращать площадь опоры, что в свою очередь обеспечит работу длинных диагоналей. Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. Рисунок. 74. -й. Трехопорная стойка. Фиксация на таз. Шести выше перечисленных позиций достаточно для начала ползания на четвереньках. Помните о том, что если малыш пополз, значит с его двигательным развитием все хорошо. Он уже начал самостоятельно координировать работу мышечных цепей и скоро обязательно поднимется у опоры, а потом сделает свой первый шаг. Помощь в этом здоровому малышу не требуется. Упражнения для укрепления мышц и стимуляции ходьбы. Иногда врач рекомендует родителям укрепить мышцы ребенка и стимулировать его самостоятельную ходьбу. В таком случае Нужно знать о возможных точках приложения усилий. Итак, малыш в возрасте 10-11 месяцев стоит у опоры и учится контролировать центр тяжести. Он приседает на корточке, поочередно убирает от опоры руки. Параллельно с этим он отрабатывает ротационную подвижность позвоночника, поворачивает корпус то вправо, то влево. Таз при этом остается стабильным. Стопу ребенок ставит по очереди на носочек, на внешний и на внутренний край. Если одно из этих действий отсутствует, необходимо способствовать именно его формированию. Первая. Стимуляция ротационных движений позвоночника. Первое. Исходное положение. Малыш стоит у опоры. Чтобы он повернулся, предлагаем интересные предметы, перекладываем их из стороны в сторону. Предметы, с помощью которых привлекаем внимание ребенка, должны оставаться на уровне его опоры для рук. Рисунок 75. Стимулируем малыша игрушкой, активно поворачиваться всем телом из стороны в сторону. Второе. Исходное положение. Малыш сидит на валике игрушечной машине и тому подобное. Ноги упираются в пол. Рисунок 76. Он должен собрать пирамидку, основа которой стоит с одной стороны, а кольца лежат с другой. Малыш берет кольцо с одной стороны, разворачивается и надевает его на основу с другой стороны. Рисунок 76. Стимулируем повороты с помощью игрушки. Второе. Стимуляция аутохтонной мускулатуры в сочетании с ротационными движениями позвоночника. Исходное положение. Малыш лежит на мече лицом к полу, его таз прижат к поверхности мяча. Предлагаем ему по очереди доставать предметы, которые лежат с разных от него сторон. Рисунок семьдесят Используя мяч, добиваемся выпрямления и ротации в каждую сторону. Третье. Стимуляция осевых мышц. Исходное положение. Малыш лежит на мяче лицом к полу. Плавно и медленно раскачиваем мяч в разные стороны. Малыша удерживаем за таз. Рисунок семьдесят восьмой. Если ребенок чувствует себя комфортно, можно увеличить амплитуду покачиваний и усилить давление на таз. Тогда малыш будет вынужден балансировать и таким образом включить в работу все мышцы спины. Четвёртое. Стимуляция глубоких осевых мышц. Исходное положение. Ребенок сидит на мече, Важно, чтобы сет был физиологичным, на седалищных буграх и раскачивается на нем. Упражнение позволяет включить в работу глубокие осевые мышцы за счет непрерывных колебаний мяча в нескольких плоскостях одновременно. Во время выполнения упражнения контролируем положение таза ребенка, совершаем колебания вправо и влево. Малыш может делать это упражнение вместе с мамой. Посмотрите рисунки 79-80. Рисунок 79. Рисунок 80. Пятое. Стимуляция управления центром тяжести. Первое. Исходное положение. Малыш стоит у опоры. Мотивируем его присесть перекладывая игрушки с опоры на пол и обратно. Рисунок 81. Стимулируем самостоятельное приседания у опоры. Второе. Исходное положение. Малыш на корточках. Чтобы поставить его в это положение, нужно взять его на руки, прижать колени к животу и поставить стопы на пол, удерживая колени. В таком положении ставим ноги малыша на стопы, побуждая его встать самостоятельно. Посмотрите рисунок 82-85. Рисунок 82. Фиксируем ребенка за колени, удерживаем таз большими пальцами. Рисунок 83. Отпускаем таз, малыш выходит из приседа. Рисунок 84. Вариант выполнения упражнения на столе. Фиксируем колени. Рисунок 85. Отпускаем таз. Малыш выходит из приседа. 6. Стимуляция поверхностных мышц спины. Исходное положение. Таз ребенка с седалищными буграми упирается в живот мамы, бедра малыша зафиксированы руками вокруг корпуса. Руками ребенок упирается на поверхность стола, пола. Рисунок 86-й. Упражнение полупланка. 7. Расправление подошвенной фасции. Если малыш постоянно поджимает пальцы стопы, нужно посадить его по-турецки и начать работу с подошвенной фасцией. Наружные края стопы разворачиваем друг к другу, пальцы раскрываем вверх, максимально натягивая подошвенную фасцию. Рисунок 87. Расправляем подошвенную фасцию. Эти простые упражнения позволяют воздействовать на все ключевые звенья будущего свободного шага малыша. Важно заниматься, когда малыш и мама хорошо себя чувствуют, не утомлены, Мама должна быть уверена в своих действиях и спокойна. Занятия следует проводить в игровой форме. Они должны быть непродолжительными, особенно в самом начале. Упражнения можно разбить по времени суток. Приседания, к примеру, можно выполнять утром, занятия на мяче днем, а работать со стопой вечером после ванны. Так малыш не устанет, и не перевозбудиться перед сном. Помните, все эти упражнения вовсе не обязательны для здоровых малышей. Это помощь, стимуляция развития следующего двигательного навыка. Как носить ребенка? Ребенок, особенно в первые месяцы жизни, проводит очень много времени на руках у родных. Важно правильно брать его на руки и носить потому что правильное ношение само по себе является тренировкой для ребенка, причем более длительной, чем специально выполняемые упражнения, а потому более важной. Правильное ношение полезно и для родителя, так как позволяет правильно распределить нагрузку. Ошибки при ношении малыша чреваты не только повышением нагрузки на спину, и руки родителей, но и формированием неправильного стереотипа поддержания позы и движения у ребенка, о чем уже было сказано в предыдущих главах. Положение ребенка на руках у взрослого влияет и на формирование костной системы. Важно помнить, что на первом году жизни У ребенка продолжают формироваться тазобедренные суставы, оформляется анатомическое соотношение вертлужной впадины и головок бедренных костей. Именно поэтому всех детей первых месяцев жизни обязательно осматривает ортопед. Ношение ребенка в позах с разведением бедер способствует оптимальному развитию тазобедренных суставов. Основными опорными точками в выборе позы для ношения ребенка остаются 1. Стабильная ось, 2. Отсутствие осевой нагрузки до вертикализации ребенка. Третье. Равномерное распределение нагрузки на корпус родителя. Позиции для ношения ребенка 0.5 месяцев. Рисунок 88-й спиной к себе, удерживая рукой грудную клетку. Рисунок восемьдесят На руке лицом вниз. Поза столбиком на плече является наиболее сложной для малыша первых месяцев жизни, так как ему приходится удерживать голову. Ребенку вполне достаточно побыть в этой позе в течение 15-20 минут во время прогулки после еды. Затем следует выбрать более комфортное для новорожденного положение спиной к себе или положить его на руку. Рисунок 90. Столбиком на плече. Рисунок 91. Спиной к себе. Рисунок 92. Лицом к себе с фиксацией за грудную клетку и разведением бедер. Рисунок девяносто третий. На бедре без осевой нагрузки. Рисунок девяносто На руке лицом вниз. Рисунок девяносто пятый. На руке спиной к себе. Рисунок девяносто Столбиком на плече. 6-10 месяцев. Если малыш еще не сидит, следует носить его лицом к себе с фиксацией за грудную клетку, не оказывая осевой нагрузки на позвоночник, как показано на рисунке 92-93. Если малыш уже уверенно сидит, Используйте позы, показанные на рисунке 97 сотом. Рисунок 97. На бедре лицом к себе. Рисунок 98. На бедре спиной к себе. Рисунок 99. На животе лицом к себе. Рисунок соты. На руке. Мамам ребенка в этой позиции долго не удержать. Это поза для сильных пап. Правила ношения ребенка в рюкзаке аналогичны тем, что касаются ношения на руках. Необходимо следить за положением таза, не допускать скругления спины и избегать осевой нагрузки на таз. Таз должен располагаться строго вертикально. Седалищные бугры Смотреть в пол, а не упираться в живот родителя. Как я отмечала ранее, слинг — это практически мамины руки. Если основные принципы ношения соблюдены, можно смело его использовать. Главное — не забывать менять положение малыша на симметричное с другой стороны, как это обычно происходит при ношении на руках. Помните о том, что длительное пребывание в асимметричном положении негативно влияет на двигательное развитие ребенка. Важно! Фиксация ребенка за таз до перехода к самостоятельному сидению и ползанию препятствует реализации этих навыков, так как движение малыша в этой позиции ограничено его бедрами. Поэтому ребенка следует фиксировать за грудную клетку с разведенными бедрами. Можно придерживать малыша за таз или бедра второй рукой, но она вспомогательная, поэтому может оставаться свободной. Конечно, поз для ношения ребенка значительно больше. Здесь приведены основные позы и указаны отправные точки контроля. Если после рождения малыша вы быстро освоите принципы ношения, то сможете модифицировать любую позу под себя, не теряя уверенности в том, что все делаете правильно, и не вредите своему ребенку. Теперь даже если бабушка и дедушка, которые редко видят малыша, сделают что-то не совсем верно, не по правилам моторного антогенеза, Не беспокойтесь, ваше правильное обращение с ребенком исправит все ошибки. А на досуге вы можете просто познакомить своих родителей с этой книгой. Заключение. Мы совершили совместное путешествие в мир развития движений. Мир маленького человечка, который растет и постигает новое каждый день. Вы узнали многое о моторном антогенезе. Я уверена, что теперь вы сумеете увидеть красоту естественных движений своего малыша. Сумеете распознать все нюансы и получите удовольствие от наблюдения. Пусть эта книга станет залогом вашего спокойствия на первом году жизни вашего ребенка. Главное, помните, что ваш малыш любит вас и ваша улыбка и уверенность в собственных действиях крайне для него важны. Именно сейчас формируется для него принцип принятия и познания окружающего мира, не сопротивления пространству, а взаимодействия с ним. В этой книге я ознакомила вас с основной информацией о правилах и закономерностях движения ребенка на первом году жизни модель развития моторных навыков ребенка с рождения до первого шага примечание смотрите в приложении конец книги читала людмила быкова